Пожар оказался чем-то вроде голограммы. Никита и Марина, расширенными от ужаса глазами, смотрели, как Петя входит в бушующую огненную стену и скрывается за ней без остатка. А спустя три секунды из-за огненной завесы высунулась голова мальчишки. «За мной! Это иллюзия! Отпугивающий манёвр!» «Ничего себе фокусы!» — пробормотала Марина и осторожно коснулась огня. Прикосновение к пламеню было таким же, как если бы девушка просто потрогала воздух. Ладно, чумичка, я за тобой, сказала Марина и вошла в марево. Никите пришлось последовать за ней. Правда, решился он не сразу, пришлось окликать. Ну, скоро ты там! Громко произнесенная фраза запрыгала хаотичным эхом. Петя встал в центре огромного зала пещеры. То, что на входе в неё казалось сплошным пожарищем, внутри выглядело как лёгкий розоватый туман, идущий от красного, словно раскалённого свода. Создавалось ощущение, будто ты под водой, а сверху, колеблющуюся водную толщу, пробивает солнце. Красноватые световые волны гуляли по всему пространству зала. И это было удивительно. Марина любовалась зрелищем, как и Петя. Она даже взяла его за руку, даже доверчиво улыбнулась ему, мол, какой ты молодец, что позволил мне увидеть эту красоту. «Что за дела?» — громко сказал подошедший Никита. И его слова стали носиться по пещере, будто играли в догонялки. Ребята прислушались, дождались, пока звуки наконец утихнут. «Ну и эхо тут!» — восторженно шепнула Марина. «У меня такое чувство, будто я в микроволновке», — шепотом пожаловался студент. «Давайте валить отсюда». Волшебство момента сразу пропало. Марина тихо вынула руку из Петиной ладони и сразу снова стала взрослой. «Петь, действительно, давай поторопимся. Где обещанный тайник?» Парень осмотрелся. Из-за красноватых отблесков пещера казалась логовом Алибабы. Правда, золота и рубинов тут не было, но одна самая ценная на свете реликвия точно имелась. В этом Петя теперь ничуть не сомневался. Мальчишка стал обходить каменные стены, в красноватых отблесках они казались позолоченными. Однако ничего, что могло бы натолкнуть на место нахождения тайника, ни малейшей зацепки ни единого символа. «Долго ещё!» — прошептал рядом Никита. Студент вновь включил камеру и неотступно снимал Петю, чтобы поймать его либо на провале, либо не упустить момент находки. «Откуда мне знать?» — громко огрызнулся мальчишка. И его фраза умножилась неприятными повторами эхо, которое долго не затихало. Голова Пети лихорадочно соображала. Итак. Место действительно похоже на хранилище таинственного предмета. Это плюс. Но тут совершенно пусто. И это минус. Петя встал, закрыл глаза, пытаясь припомнить свой сон с белым туманом. Туман. Он и там, и тут мешал увидеть окружающее ясно и чётко. И было что-то ещё. И тут Петю накрыла догадка. — Надо встать, образуя квадрат, — сказал он. И сразу принялся расставлять Никиту и Марину: Ты стой тут, а ты напротив. Студент и девушка таращились на Петю. Для квадрата нужен четвертый, напомнила Марина. Знаю! Петя вынул из кармана телефон, включил диктофонную запись, отсчитал до десяти и внятно произнес слова, пришедшие на обум: Камень Сириса! Тут же выключив запись. Камень Сириса! Разлетелось по сторонам эхо. «Вот и четвёртый», — тихо сказал Петя и пояснил. «Если мы произнесём эти два слова одновременно с записью, может, сработает». «Да что должно сработать-то?» — нетерпеливым шёпотом спросил Никита. «Забыл, зачем мы тут? Тайник откроется», — ответила Марина за Петю. Голос Марины расползся по пещере, и этот миг был мальчишке приятен. Если б на диктофон записать эту её фразу, в которой слышалась её вера в него, сам Петя не очень представлял, что именно должно сработать.